Глава 11 «Джейн, у меня для тебя хорошая новость. Даяна ждёт тебя на первую примерку завтра», — сообщает по телефону Кэролайн, а я вздрагиваю и в смятении бормочу. «Так скоро?» «С моего возвращения из Праги прошла уже неделя, а я так и не поговорила с Уильямом. Не то чтобы я не хотела, но он был все время занят. А я не считала уместным сообщать о разрыве по телефону и тем более говорить об этом его матери раньше, чем Уильяму». Поэтому я все еще считалась его невестой, ходила на занятия к леди Маргарет, а Даяна продолжала создавать для меня свадебное платье. Эта ситуация ужасно меня тяготила, и я мечтала скорее ее разрешить. Если Кэролайн и почувствовала замешательство в моем голосе, то не подала виду и спокойно сказала. «Я заеду с тобой завтра, чтобы отвезти в Лондон. Когда ты освободишься?» «Может, со мной съездит Уильям?» — нервно спрашиваю я. «Мне бы только увидеться с ним и поговорить, а уж тогда вопрос о примерке отпадет сам собой». «Ну что за глупости, милая?» – мягким, но непререкаемым тоном говорит Кэролайн. «Уильям занят на работе. К тому же жениху нельзя видеть невесту в свадебном платье до свадьбы. Это плохая примета». «Знала бы Кэролайн, что невеста ее сына изменила ему в Праге и потеряла их фамильную драгоценность, не была бы со мной такой терпеливой и любезной?» «Но не могу же я сказать ей первой, что свадьбы не будет». А может, я просто малодушно тянусь неприятным разговором. Иначе как объяснить, что я договариваюсь с ней насчет примерки у на завтра? Только закончив разговор, я понимаю, что натворила. Как я смогу примерить свадебное платье, зная, что свадьбы не будет? Это будет пытка для меня, и еще придется обманывать Кэролайн, делая вид, что все идет своим чередом. Наплевав на уроки леди Маргарет, я пишу Уильяму и прошу встретиться сегодня вечером, добавляя, что это срочно и важно. В ожидании ответа нервно меряю шагами комнаты и кусаю губы. Проходит полчаса, а Уильям молчит. Сообщение получено, но он игнорирует мою отчаянную просьбу, а я начинаю закипать. Жду еще полчаса. На большее моего терпения не хватает, и затем звоню ему по телефону. А он не берет трубку. Набираю снова. Он сбрасывает вызов. Какого черта? Я вообще-то его невеста. А если бы меня сбила машина и мне потребовалась бы его помощь? Так бы загнулась на обочине, не дождавшись, пока жених соизволит ответить на мой звонок? Мысленно я ору на Уильяма и высказываю ему все накопившиеся обиды. Ему на меня плевать. Мы не виделись уже недели, и он даже не берет трубку. Когда Уильям перезванивает, я заведена до предела и рявкаю. «Ну, наконец-то!» «Джейн, что случилось?» В замешательстве спрашивает Уильям. «Я был занят, твой звонок был не вовремя». «А на меня у тебя никогда нет времени». Раздраженно говорю я. «Чем же ты там таким занят?» Я был на заседании кафедры. По голосу Уильяма чувствуется, что он задет, а мне сразу же становится неловко за свой срыв. Представляю старинную гулку аудиторию Оксфорда, в которой собрались преподаватели, а тут я названиваю. «Мы можем увидеться?» Спрашиваю я уже более спокойным тоном. «Да, конечно, Джейн, мы могли бы встретиться в пятницу». «В пятницу?» Я снова начинаю закипать. «Но сегодня понедельник!» «Вот именно, Джейн, рабочая неделя началась. Тебе разве самой не нужно учиться?» «Он не слышит меня и не хочет услышать. На миг мне хочется послать его к черту прямо по телефону!» Но потом я вспоминаю все наши прогулки, все его взгляды, то, как он был со мной любезен, привел в семью. Я не могу так поступить с Уильямом, хотя порой он ведет себя не как джентльмен, а как настоящий засранец» что ему мешало увидеться со мной в выходные. Но нет, он был занят с друзьями и коллегами, посещал какой-то юбилей в субботу и званый вечер в воскресенье. Хорошо, хоть меня в качестве невесты не позвал. Чем меньше мы выходим с Уильямом в свет, тем проще будет отменить свадьбу. Теперь я понимала, что он меня просто стыдится. Одно дело представлять меня как знакомую и подругу, когда мы встречались до объявления помолвки, а другое предъявить своему кругу в качестве невесты. Вот к чему эти уроки у леди Маргарет и смена гардероба. Уильям просто ждет, пока я стану похожей на девушку его круга, и за меня не придется краснеть. Что ж, скоро я избавлю его от этих опасений. Но для начала мне нужно встретиться с ним лицом к лицу и поговорить. «Уильям, мне очень нужно тебя увидеть», — настойчиво прошу я. «Хотя бы ненадолго». Что-то случилось, Джейн? Я вся на нервах, а он спрашивает меня так спокойно, что мне хочется заорать. «Я тебе изменила! Вот что случилось!» Но я перебарываю свой порыв и вслух говорю. «Завтра у меня примерка свадебного платья. Кэролайн везет меня в Лондон». «Ах, вот в чем дело», — Уильям усмехается. «Теперь понятно, почему ты разволновалась». «Я разволновалась? Да я вот взорвусь, если честно!» «Уильям», — призвав все свое терпение, говорю я, — «Меня несколько беспокоит, что с тех пор, как ты объявила о нашей свадьбе, твою маму я вижу чаще, чем тебя. Разве это нормально?» В трубке повисает тишина. «Джейн», — наконец произносит Уильям, «Моя мать довольно занятая женщина, и то, что она принимает такое участие в организации свадьбы, говорит о ее особом к тебе отношении. Я надеюсь, что вы подружитесь». Он отчитывает меня тоном преподавателя, и вся решимость с меня слетает. «Я очень ценю это, Уильям», — бормочу я. «Но когда мы все-таки увидимся?» «Я тоже скучаю по тебе, Джейн». Голос Уильяма теплеет. «Я позвоню. Извини, мне пора». Он отключается, а я в замешательстве смотрю на экран смартфона. «Что это было? Как мне достучаться до жениха? Как мне, черт побери, сообщить ему, что свадьба отменяется?» Я вздыхаю и кладу телефон на стол рядом с учебниками. Насколько бы все было проще, если бы я не познакомилась с Уильямом и не вылила бы на него кофе. Сидела бы себе сейчас, занималась и не знала проблем. А теперь придется завтра выдержать пытку свадебным платьем в компании его матери, потом еще объясняться с ним самим. На миг мне хочется собрать чемодан и сбежать в Москву. Но я так мечтала об Оксфорде. И потом, после отмены свадьбы, вся надежда останется только на себя и свои силы. Ведь у меня нет богатых родителей, как у Уильяма. У меня вообще никого нет, кроме Наташки. Надо думать о будущем. И диплом Оксфорда это то, что станет первым шагом в моей карьере. Поэтому я задвигаю мысли о свадьбе подальше, завариваю себе чай и открываю учебник. На следующий день после занятий я сажусь сверкающий на солнце черный представительский автомобиль Кэролайн. Сегодня довольно тепло, и Кэролайн без пальто. На ней светло-серый твидовый костюм, пиджак и юбка в стиле Жаклин Кеннеди. А я на этот раз одеваться как леди не стала. Впервые за месяц с тех пор, как я стала брать уроки у леди Маргарет, я пришла на встречу с Кэролин в тех же джинсах и трикотажном легком свитере, в которых была в универе. Хотя у меня было время забежать домой и переодеться, я не стала этого делать. Ведь мне больше не нужно нравиться Кэролин и завоевывать ее симпатии на будущее. Она не станет мне свекровью и бабушкой моим детям. А я в своей одежде чувствую себя собой, а не наряженной куклой. Если Кэролайн и замечает мой маленький бунт, то виду не подает, Так же вежливо, как обычно, приветствует меня едва уловимым кивком. Здравствуй, Джейн. Добрый день, Кэролайн. Я замираю на сиденье рядом с ней, уже привычно выпрямляя спину, как учила меня леди Маргарет. Вот ведь, хоть и знаю, что скоро наши пути с Кэролайной всегда разойдутся, и я ее никогда больше не увижу, все равно рабею в ее присутствии. Еще и потому, что знаю, я перед ней виновата. Я изменила ее сыну с незнакомцем. «Как прошла твоя поездка в Прагу?» Хорошо поставленный голос Каролайн ударяет по моим натянутым нервам, и я вздрагиваю, поворачиваю голову к ней. На миг мне кажется, что Каролайн все знает о том, что случилось в Праге. Ее голубые глаза изучают меня холодно и строго, как будто выносят приговор. Но затем ее губы трогают тень улыбки. «Надеюсь, ты хорошо провела время с подругой?» «Разумеется, она ни о чем не знает. Да и откуда? Не будет же она следить за мной в Праге!» Мне отлегает от сердца, и я отвечаю, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Спасибо, прекрасно. Прага — очень красивый город. Мне и Наташа там очень понравилось Я неловко осекаюсь, подумав о том, что сейчас самое время вручить Кэролайн сувенир из Праги. Но я ничего не привезла ей. Ведь я уже знала, что свадьбы не будет». Какой смысл дарить сувенир, который она все равно выбросит, когда мы с Уильямом расстанемся? «Мы с отцом Уильяма были там в свадебном путешествии», — говорит Кэролайн. «Правда?» — я удивленно смотрю на нее. «То есть я думала, вы ездили куда-то в Париж или в Вену?» Эти более дорогие европейские столицы куда больше подходят для медового месяца британских аристократов. А Прагу предпочитают английские студенты и немецкие пенсионеры. «И туда тоже», — с мягкой улыбкой кивает Кэролайн. У нас было путешествие по всей Европе. Настоящий медовый месяц. Вам с Уильямом тоже стоит его повторить. Париж, Вена, Будапешт, Барселон, Рим. В Европе так много красивых городов, которые стоит увидеть с любимым. Ее любимым кулит меня как булавкой и напоминает о моей измене. Если бы я любила Уильяма, изменила бы я ему с этим незнакомым парнем? Конечно, нет. Я отвожу взгляд и бормочу. Не уверена, у Уильяма так много работы. После моего возвращения мы даже еще не виделись. «О, милая Джейн, тебе должно быть кажется, что Уильям тебя забросил», спрашивает Кэролайн, неожиданно участливо. «Прошу, не вини его, это ведь я просила его оставить тебе больше времени для подготовки к свадьбе». Я недоуменно вскидываю глаза. «Она просила?» «Ну да», продолжает Кэролайн. «Я ведь по себе знаю, как утомительна эта свадебная организация и особенно уроки с леди Маргарет». Неожиданно она заговорчески мне подмигивает, а я удивленно моргаю. «Мне почудилось? Это так не похоже на снежную Каролину?» «Да, конечно», — бормочу я, горбись под ее приветливым взглядом и чувствую себя последней предательницей. «Получается, что кэрлайн заботится обо мне почти по-матерински, а я собираюсь бросить ее сына. Но раз она попросила его со мной меньше видеться, значит, может попросить и обратное?» «Я очень скучаю по Уильяму», — вру я. «Мне бы так хотелось увидеть его скорее!» «Ну, конечно, ты его увидишь», — обещает Кэролайн. «Но сначала примерка свадебного платье у Даяны. Мне уже не терпится посмотреть, что она для тебя придумала». И лицо Кэролайн озаряет такая довольная улыбка, как у девочки, которая предвкушает подарок Деда Мороза. Хотя я тут же поправляю себя. Кэролайн приходил не он, а его европейский братец Санта-Клаус. И не в Новый год, а на Рождество. «Остаток пути до Лондона мы проводим в молчании» не должно быть, представляет мое свадебное платье. А может, вспоминает то время, когда сама была невестой. А я думаю о том, что если бы вышла замуж за Уильяма, то наши дети говорили бы на английском языке, встречали Рождество в фамильном особняке и ждали Санту, а не Деда Мороза. Нет, это точно не моя сказка. И чем быстрее я из нее сбегу, тем скорее найду свое собственное счастье. Я смотрю в окно, на проплывающие зеленые поля Англии А вижу перед собой карий глаза парня, которого встретила в Праге у Орлоя. Заново пережива наш короткий и яркий роман. Поцелую на узких улочках, одежду, летящую в торопях на пол в его комнате, его спящим на подушке, записку, которую оставила ему на прощание. А потом вспоминаю ту девушку, которую видела с ним на следующий вечер и до боли закусываю губу. «Волнуешься?» — доносится до меня голос Карлайн. «Я вздрагиваю и оборачиваюсь к ней». «Мы уже приехали», — говорит она, счастливо глядя на меня. Я бросаю взгляд в окно и понимаю, что мы уже в Лондоне, стоим напротив салона свадебных платьев. «Идем, Джейн?» — торопит меня Кэролейн. Ей не терпится увидеть меня в свадебном платье, и ее глаза блестят от радостного предвкушения, а я выхожу за ней на негнущихся ногах, готовясь к пытке. Любая девушка на моем месте была бы счастлива, стоя в свадебном платье в салоне знаменитого лондонского дизайнера. Но только не я. Примерка превращается для меня в муку, ведь я знаю, что это платье мне не суждено надеть на свадьбу. Но приходится пройти через это, и я как кукла послушно поднимаю руки, застываю поворачиваюсь, позволяя швеям Даяны надеть на меня белый наряд и затянуть шнуровку. Пока это лишь заготовка свадебного платья, но фасон уже понятен. И когда я выхожу на подиум к ожидающему меня леди, Кэролайн восторженно вздыхает, а Даяна довольно улыбается. «Оно потрясающее!» — восхищается Кэрлэн. «Еще нет!» — возражает модельер с довольным видом. «Но будет!» Она манит меня к ним, и я спускаюсь вниз, стараясь не запутаться в длинном подоле. Длину еще не подшивали, и сейчас главная моя задача — не сломать ноги и не порвать ткань, которая наверняка стоит тысячи английских фунтов. Я надеюсь, что платье еще послужит какой-то другой клиентке с моим размером. Не пропадать же задумки дизайнера! Спустившись с подиума, я замираю. Платье атласными складками стелется на мраморный пол, и я чувствую себя так, словно оказалась внутри цветка лилии. Даяна и Кэролин обступают меня и обходят по кругу, как статую в музее, а я близко к обмороку от волнения и едва душу. Это оказалось еще труднее, чем я ожидала. Стоя в белом платье невесты, я чувствую себя преступницей, предавшей Уильяма. А его мать и свадебный дизайнер, как судьи, которые выносят приговор... На миг мне кажется, что Кэролайн сейчас обвинит меня в измене, а Дайана сорвёт с меня свадебный наряд, ведь я недостойна даже примерять его. Но две леди даже не догадываются о моей тайне, а с улыбками разглядывают меня как произведение искусства. Платье классическое, изысканное и довольно закрытое, с вырезом лодочкой и длиной в пол. Открытыми остаются только мои руки, и это уже довольно смелое решение для аристократической свадьбы. Рукава будут из кружева ручной работы. Говорит Даяна, касаясь моего плеча, я вздрагиваю, когда на кончиками пальцев проводит по всей длине моей руки до запястья. Ее прикосновение мне неприятно, как будто паук сухими лапками пробежал. «Да, так будет прекрасно», — с облегчением кивает Кэролайн. «А можно взглянуть на кружево?» «Я пока только заказала его у кружевницы из Парижа». «Я пока только заказала его у кружевницы из Парижа». «А она успеет до свадьбы?» — волнуется Кэролайн. «Конечно, Сирина меня никогда не подводила», — успокаивает дизайнер. «А пока я могу показать тебе эскиз плетения», — Даяна вынимает свой блокнот и демонстрирует Кэролайн. «Потрясающе!» — Снежная Каролина в полном экстазе. «А я думаю только о том, когда закончится эта пытка, и меня отправят в примерочную, чтобы снять с меня свадебный наряд». Кэролайн протягивает мне блокнот, и я не сразу понимаю, чего она от меня хочет. «Ты только посмотри, Джейн!» Ах, да, рисунок кружева на рукавах свадебного платья, которое я никогда не надену. Я делаю вид, что мне интересно, рассматриваю изысканный узор в блокноте и выдавливаю. Восхитительно. Все в порядке, Джейн?» Дизайнер внимательно смотрит на меня. «Если тебе не нравится, только скажи». Я растерянно замираю. «Что, правда, к моему мнению прислушаются, и я могу выбирать?» Но в следующий миг я вспоминаю, что свадьбы не будет. «Стоит ли расстраивать дизайнера?» Тем более, что нарисованы ей узоры и впрямь изумителен. Если кружевница его повторит, одни рукава станут произведением искусства. Такое платье достойно как минимум обложки журнала, вот только я сама его недостойна. «Все идеально», — тихо бормочу я. «Иначе и быть не может, когда за дело берется Даяна», — восторженно говорит Кэролайн. «Она так радуется примерке, как будто это ее свадебное платье, и это ей предстоит отправиться под венец». Мне становится не по себе, потому что Даяна по-прежнему пристально смотрит на меня, как будто мои слова ее нисколько не убедили. Но затем она с улыбкой поворачивается к забирает у нее свой блокнот. «У меня появилась идея насчет драпировки! Я на минуточку!» И дизайнер отходит к стойке, за которой дежурит продавщица, и прямо там кладет блокнот и начинает рисовать. «Ты какая-то бледная, Джейн», — замечает Кэролайн, глядя на меня. «Просто волнуюсь», — лгу я. «Уилли ему понравится». Кэролайн ободряюще улыбается мне, а я, не непонимающе, кашусь на нее. Она о чем? С опозданием до меня доходит. Кэролайн подумала, что я переживаю, как жених оценит моё свадебное платье. Мне становится так стыдно, что к щекам проливает кровь. «А теперь ты покраснела», — волнуется Кэролайн. «Здесь душно», — я снова вру. На самом деле внутри довольно прохладно, и кожа на моих руках покрылась мурашками. Если Кэролайн удивляет мой ответ, то она не подает вида. Неожиданный ее взгляд падает на мою руку, лежащую на талии, и она спрашивает. «А где твое кольцо, Джейн?» Я оставила его дома, Вру я, убирая руку за спину и чувствуя, как жар заливает щеки. Так неловко получилось. Мало того, что я собираюсь отменить свадьбу, так я еще потеряла фамильное украшение. Надеюсь, оно было не слишком дорогим и уникальным в своем роде. У меня при всем желании не выйдет за него расплатиться, если только продать квартиру в Москве. К счастью, неловкую паузу прерывает Даяна. Она возвращается с доработанным эскизом и показывает его сначала Кэролайн, которая к ней ближе. «Само совершенство!» — с придыханием говорит та. «Мне все равно. Но я вспоминаю, что мне положено играть роль невесты, которая мечтает о свадьбе, и я, придерживая подол платья, тоже делаю шаг вперед и бросаю взгляд в блокнот». Даяна нарисовала платье для принцессы, достойной Уильяма. Закрытый лифт с кружевными рукавами Юбка, похожая на цветок лилии, и последний штрих. Невесомая, как дымка, асимметричная драпировка от талии по диагонали. Она придает легкости строгому фасону платья, делает его романтичнее и сказочней. Я вдруг понимаю, что это платье могло быть моим, и чувствую горечь от того, что не надену его и не стану той прекрасной невестой, которая пойдет к алтарю с Уильямом. А потом я замечаю мечтательный взгляд Кэролайн. Он скользит по моей фигуре снизу вверх и обратно, не задерживаясь на лице, потому что на моем месте могла бы быть абсолютно любая девушка. А если бы ее манеры, как и мои, не соответствовали бы ожиданиям аристократической семьи, ее просто отправили бы к леди Маргарет. Чувство вины, которое все это время тяжелым грузом давило на сердце, внезапно отпускает. Трудно отменить свадьбу и бросить жениха, когда он без памяти влюблен и не представляет жизни без тебя. Но то... Что происходит между мной и Уильямом, больше напоминает спектакль, в котором мы послушно, без огонька, играем свои роли. Не знаю, зачем задумал эту свадьбу Уильям, но если за неделю он не нашел даже получаса, чтобы увидеться со мной, о какой любви может идти речь. А его мать готова принять любую невесту, которая будет красивой и послушной. Ведь все, что требуется от избранницы Уильяма, соответствовать и продолжать рот. Ни разу за все время Кэролайн не поинтересовалась, чем я живу, что я люблю. Какой хочу видеть свою свадьбу, меня всегда ставили предфактом, а я должна была просто слушаться и не спорить. Все приглашенные на свадьбу будут смотреть на платье Даяны, а не на лицо невесты. А кто невеста, разве это важно? Возможно, то платье, которое на мне сейчас, в самом деле наденет невеста Уильяма, уже другая, после меня. И возможно, она даже будет любить Уильяма, в отличие от меня, и станет счастливой, назвав его мужем. «Еще нужно выбрать Фатум», — доносится до меня голос Даяны, и я, как в тумане, вижу, как она переворачивает страницу своего блокнота. И я набросала несколько вариантов. И снова первый блокнот разглядывает Кэролайн. Но мне уже все равно. Что бы она ни выбрала, я это не надену. Ведь я, в отличие от нее, знаю, что свадьбы не будет. Я свободна. Осталось пережить разговор по душам с Уильямом, но не думаю, что разобью ему сердце. Наверняка он сам вздохнет с облегчением. Что-то мне подсказывает, что эта свадьба нужна ему не больше, чем мне самой. «Смотри, Джейн!» Крэллен протягивает мне блокнот, и я послушно разглядываю наброски с фотой Одна, строгая прямая, с кружевом по краям, рисунок которого повторяет узор на рукавах. Вторая, облако такой же невесомой ткани, что и драпировка, нравится мне больше. Лицо невесты только намечено карандашом, на нем нет ни глаз, ни рта, и это убеждает меня в моей доганке. На моем месте могла бы их быть любая. «Какая тебе нравится?» – Кэролайн ждет моего ответа. «Если бы я любила Уильяма и собиралась за него замуж, я бы хотела идти к алтарю под облачком в фаты номер два. Легкая, воздушная и невинная. Но я уверена, что Кэролайн предпочла бы видеть невесту Уильяма более строгой и сдержанной, поэтому хвалю фату номер один. И судя по одобрительному кивку Кэролайн, именно этот ответ ее и устраивает». «Уверена, Джейн?» Даяна снова пристально смотрит на меня, и на миг мне кажется, что она читает мои мысли и видит меня насквозь. Но мне уже все равно. Ведь я вижу ее в последний раз в жизни, поэтому я играю свою роль идеальной невесты до конца и говорю. Она идеально подходит к платью. Даяна кивает и поворачивается к Кэролин, чтобы назначить время следующей примерки. Но я ее уже не слушаю. Мой выход закончен. И ассистентка, подхватив платье, ведет меня обратно в примерочную. Примерка свадебного платья не проходит даром. Ночью мне снится сон, в котором я схожу по каменной лестнице особняка Уильяма. Свадебное платье дошито, и я шагаю осторожно, стараясь не наступить на длинный подол. Я едва дышу. В атласном корсете на косточках так тесно, что я не могу вдохнуть полной грудью. Мои волосы туго забраны в высокую прическу, так что ни одна прятка не вырвется наружу, а шпильки больно колют затылок. Внизу меня ждет Уильям, одетый, как жених, в черный костюм и белую рубашку. Но он даже не смотрит на меня, а разговаривает с Кэролин в элегантном серебристом платье. «Недостаточно хороша, не пара, русская», — доносится до меня их разговор. Я вспыхиваю от их слов и хочу воскликнуть, что мне не нужна эта свадьба, я не выйду замуж за Уильяма, но не могу произнести ни слова. Как заколдованные, с идеально ровной спиной, продолжают двигаться им навстречу, как будто мной кто-то управляет, как марионеткой. А когда я схожу с лестницы и оказываюсь лицом к лицу с женихом, то слышу совсем другие речи. «Ты прекрасна, Джейн», нежно улыбается мне Уильям. «Настоящая английская леди», сладко поет Кэролин. «Вы такая прекрасная пара». Я знаю, что они лгут, но по-прежнему не могу вымолвить ни слова. Меня словно заколдовали. В голубых глазах Кэролин сверкает торжество. Как будто это она навела злые чары и теперь наслаждается своей полной властью надо мной. Уильям берет меня за руку и ведет к выходу. Его предки на портретах в золотых рамах смотрят на нас сверху вниз и словно провожают взглядами. А потом среди них я вдруг с ужасом вижу свой портрет. Девушка с распущенными светлыми волосами в свитере, какой я впервые приехала в этот старинный холодный особняк, словно заперта внутри старинной рамы. Она смотрит на меня с тоской, выставив руки и словно пытаясь выбраться из картины, но у нее ничего не выходит. «Помоги мне!» в умоляют ее широко распахнутые голубые глаза. Но Уильям не дает мне остановиться и рассмотреть портрет, а с силой ведет за собой. А потом мой взгляд выхватывает большое старинное зеркало в полный рост. Из него на меня взирает невеста в белом сказочном платье Даяны. Вот только это не я. Я с ужасом смотрю на чужое лицо и понимаю, что меня больше нет. Вместо меня теперь кукла, послушная Уильяму и его матери. Пока смерть не разлучит нас, улыбается мне Уильям, Надевает на палец старинное кольцо, то самое, которое я потеряла в Праге. И с полумрака у меня за спиной выступает Кэролайн, кладет руку мне на плечо. «Добро пожаловать в семью», — говорит она, и эти слова звучат, как смертельный приговор, а ее пальцы холодны, как лед. Я просыпаюсь с криком в своей постели и никак не могу успокоиться. Меня трясет от холода. Комната совершенно остыла за ночь, а еще от страха. Я зажигаю свет, чтобы прогнать ночной кошмар, надеваю поверх пижамы свитер, И включаю чайник, чтобы согреться. Никогда не была суеверной и не верила снам, но подсознание явно пытается передать мне послание. Свадьба с Уильямом не то, что сделает меня счастливой. Вряд ли сон стоит воспринимать буквально как угрозу физической гибели, но я и так вижу, как меня, прежнюю Женю, буквально стирают с холста, чтобы заменить другой девушкой. Хорошими манерами, без права голоса, безмолвной и послушной. Куклой. Вот о чем был мой сон. И только от меня зависит, притворится он в жизнь или нет. Я решаю, как можно скорее поговорить с Вильямом и отменить свадьбу. Затем пью чай, согреваюсь и постепенно расслабляюсь. Сворачиваюсь в клубочек под одеялом и засыпаю. Я еще не знаю, что моим планам не суждено сбыться. Я еще не догадываюсь, с каким кошмаром мне придется столкнуться уже совсем скоро.